Глава 36. У кого-то слишком большие уши. Максим натянул одеяло на самый нос и нацепил бабушкины очки с большими диоптриями, которые сильно увеличивали ему глаза, что объясняло, почему наивная шапка задалась этим вопросом. Мы смеялись, когда Макс пытался в них ходить. Мало того, что ничего не видел, так его еще качало из стороны в сторону. Оказавшись у постели, я по сценарию открыла рот в удивлении. Шапочка должна была изумиться разительным переменам, произошедшим с больной бабушкой. По условиям старой сказки, волк надеялся, что наивная шапочка поверит, что видит перед собой старую родственницу, оставит гостинцы и уйдет. Но девочка оказалась дотошной, что заставила Серова принять кардинальные решения – пойти на преступление. Рубинчик видел сказку намного глубже – о чем не уставал говорить, желая, чтобы мы прониклись с его задумкой. Весь смысл сказки в том, что мы с самого начала видим глупую, но добрую девочку. И умного, но подлого волка. Ну, что происходит в финале? Шапка оказалась вовсе не глупой. Она сразу, как вошла, поняла, что бабушка в беде. Волку можно изменить голос, сославшись на больное горло. Но как быть со всем остальным? Лапами, ушами и зубами. Это не волк морочит ей голову, а она ему. Зная, что рядом охотник, она тянет время, задавая дурацкие вопросы. А ты, Анна, должна вести себя соответственно, проявлять беспокойство и поглядывать в окно, где вот-вот должны появиться охотник с друзьями-дровосеками. Воодушевленная напутственными речами, я заняла позицию так, чтобы зрители хорошо видели красную шапочку и волка. Убрала корзинку на тумбу, и присела на краешек кровати. — Бабушка, бабушка, а отчего у тебя такие большие руки? Я с беспокойством посмотрела в распахнутое окно. Со стороны леса доносились стук топора и песня радости труда дровосеков. — Чтобы крепче обнимать тебя, милая! Волков неожиданно сильно сжал мою руку и потянул на себя, демонстрируя большую бабушкину любовь. Я чуть ли не лежала на нем, задыхаясь в крепких объятиях. «Отпусти!» — зашипела я ему в ухо. «Ты что, специально нарываешься на скандал?» «А если да, что ты сделаешь?» «Позовешь своего любовника?» Он понизил голос, но я была уверена, что Волкова слышит все в зале. «Я знаю, что ты каждую ночь бегаешь к нему. Не захотела большой и чистой любви? Променяла ее на тайную грязную? Знай, что по тоскух замуж не берут. Тебе это должно быть известно по Москве». «Отпусти!» Но Максим не отпустил. Он с улыбкой посмотрел куда-то мне за плечо. Я услышала мягкие шаги поднимающегося на сцену человека. — У кого-то тут чересчур длинные зубы! — произнес он, нависая над нами. Мужская рука в кожаной перчатке крепко сжала в кулак ворот ночной рубашки, в которую был облачен волков. Я неожиданно оказалась на свободе и буквально скатилась с кровати и встретилась взглядом с напуганным кабаном, отползающим на брюхи подальше, чтобы его ненароком не задели двое с ненавистью глядящие друг на друга, вытащенный из постели волк и держащий его за ворот охотник. — Ты еще не слышал, что она творила в Москве, брат? Волков лениво с мерзкой улыбочкой отцепил от себя руку Ильи. — Она ничем не лучше Полины. У кого-то здесь слишком большие уши. Илья ударил в скулу коротко и быстро. Волков отлетел на кровать. Кабан завизжал и кинулся прочь со сцены. Я оцепенела и не могла сдвинуться с места. Максим рассмеялся, поднимаясь и размазывая по лицу кровь. — Все, кина не будет! — крикнул он на весь зал. — Я отказываюсь играть с этой эскортницей. И медленно пошел со сцены по пути срывая с себя чепчик и ночную сорочку, на которую бабушка потратила несколько часов, пришивая оборки. — Максим, подожди! — крикнула я, быстро поднимаясь с пола. Он обернулся и посмотрел на меня снисходительно. Я оправила платье и подошла к нему. — У кого-то здесь слишком большие глаза! И влепила такую пощечину, что здоровяк Волков пошатнулся. Я знала, что не смогу ударить кулаком в скулу, как того хотелось бы, Я никогда не дралась, но что получится крепкая затрещина, в том была уверена. В моих глазах плескалась ярость, а ладонь горела огнём. — Всё, теперь можешь идти. Кинула я ему и поспешила вниз, где вокруг рубинчика суетились три женщины — Сара, бабушка и Калерия. Густо пахло успокоительным. — Всё пропало, всё пропало! — шептал режиссёр, хватаясь за сердце. Ничего не пропало. Рядом с ним на корточке присел один из дровосеков и положил руку на трясущееся колено режиссера. — Господин Рубинчик, разрешите мне сыграть Волка. Я его партию и знаю. Сам не ожидал, что так понравится играть в театр. — Молодой человек. Аркадий Матвеевич тут же оживился. — Мы не играем в театр. Мы играем саму жизнь. Он со значением потряс в воздухе указательным пальцем. Я выдохнула и встретилась глазами с бабушкой, которая удручённо покачала головой. «Все на сцену! Играем финальную часть!» Позвонил колокольчик режиссёр, оказавшийся намного крепче психически, чем представлялось всем нам. «Торжество добра над злом!» Дед развернул баян и заиграл. По лицу Ивана Ивановича шли пятна. Я поплелась на сцену, боясь поднять глаза на Илью. «Всё правильно!» Сейчас по сценарию Красная Шапочка испытывает шок. Она едва не погибла, а ее бабушка оказалась запертой в сундуке. Мы с ней обнимались и плакали от радости, что все осталось позади. волка кабан наказаны, дарственная на участок у озера аннулировано. Мне не надо было напрягаться, чтобы вызвать слезы. Только вот были они совсем не радостными. — Все молодцы! — известил нас Рубинчик, доставая из кармана носовой платок. На этот раз у него вспотела не только лысина. «Завтра снова собираемся здесь. Прогоним еще раз те куски, где задействован новый волк. Молодой человек, учите текст!» Режиссер сунул бывшему дровосеку сценарий. Кто займет место второго дровосека, я так и не поняла. Но, видимо, для песни труда и финальной сцены вполне хватает одного.